Глава 43. Середина октября, два дня спустя. Нередко лучшие из нас берутся из ниоткуда. Традиция, кровь, история. Все это значит очень много, когда речь идет о том, чтобы быть избранным в качестве пользователя. В конечном счете, то, чего наше устройство и долг требуют от нас больше всего, это сердце. Сердце и готовность пожертвовать тем, чем мы должны пожертвовать, чтобы стать настолько сильными, насколько мы способны. Полковник Рама Гест на похоронах бригадного генерала Блейка Хорна. У ВИФ оказалось меньше проблем, чем могло бы быть, но гораздо больше, чем было бы в идеале. Сегодня из самого нижнего ряда центральной зрительской секции Рэй и Ария с затаённым дыханием наблюдали за тем, как она отступала по травянистому склону, на котором сражалась. Вокруг ее рук и ног блестело на солнце фиолетово-жёлтая гемела, лезвия танцевали перед ней и ярко сверкали серебристым светом. Преследуя ее, громоздкий противник с неприличной для его размеров грацией, нырял и уворачивался, уклоняясь от цикущих прощупывающих ударов меча и кинжала и пытаясь всадить ей в грудь массивный поршень из зелено-золотой стали, Виф удалось избежать удара буквально на волосок, крутанувшись в сторону, но снова пришлось отступать на этот раз боком вдоль холма. Он заставил ее отступить, простонал Рэй. Отступить ее! Ты действительно удивлен? Спросила Ария, пытаясь ухмыльнуться, но безуспешно, так как Виф нырнула под косой размашистый удар и бросилась вперед, чтобы перекатиться мимо крупного парня, рассекая его ноги. Гемела лишь безобидно звякнула о его бронированное бедро. Он на ранг выше и был в составе летней тренировочной группы. Рейх мыкнул, соглашаясь. «Я думаю, вероятно, она в первый раз выступает против кого-то, кто лучше ее, да?» Он сделал паузу, затем боковым зрением глянул на Арию. Эм, в официальном матче я имею в виду, разумеется». «Это очевидно», — усмехнулась Ария, отмахнувшись от комментария извне. «Но не надо говорить за меня. Я не думаю, что ты прав». О! спросил Рэй, глядя на нее в упор. «Нет», — оттвердила Ария, не отрывая взгляда от боя. Бинали хорош, очень хорош, но я не думаю, что он лучше Вив». Неуверенный в том, что согласен, Рэй нахмурился и предпочел вернуться глазами к полю под ними. Джек Беннелли двигался так, как никогда не смог бы двигаться человек его комплекции. Без своего устройства он, наверное, был на несколько сантиметров ниже, чем большинство первокурсников, но УБУ манифестировала на ногах удлиненные когтистые пальцы, как у Анники Ивановой в субботу за три дня до этого. Это была необычная адаптация, которую, как выяснил Рэй, ученые по УБУ назвали «люпиновой лапой». Она увеличивала рост потасовщика до метра 85 или даже более, из-за чего мускулистый Бенали стал выглядеть словно древний герой из греческих сказаний Земли. Если добавить к этому сверкающую зеленью в Исатриум поверх золотисто-желтого цвета устройства, которое полностью покрывало его руки и ноги, то потасовщик ранга c 1 действительно будто принял облик титанического полубога. «О!» — внезапно вскрикнула Ария, и Рэй вернулся от изучения Джека Беннали к самой схватке. Вив сумела уклониться от пинка потасовщика и, воспользовавшись открывшейся возможностью, вогнала свой кинжал в его выставленное колено. Беннелли успел крутануться, чтобы избежать удара, который мог наложить на него сильнейшие ограничения, но остриё клинка все равно зацепило боковую часть его ноги, а колющий кончик сделал то, что не смог сделать предыдущий удар Вив. Кинжал вонзился в металл и пробил доспех. Рэй был уверен, что Вив удалось проткнуть ногу потасовщика на несколько сантиметров, прежде чем Бинали отлетел в сторону и покатился по склону. Встав, он снова оказался лицом к лицу с Виф, гнавшейся за ним по склону. Она рубанула мечом, но Бинали без заметной потери скорости уклонился и нанес удар в ее открытый бок, который, к счастью, оказался скользящим, так как Вив успела парировать прямое попадание. «Проклятье!» — вслух выругался Рэй. «Никаких ограничений?» «Спек защиты этого парня просто нелеп!» Справа от него Ария хрюкнула в знак согласия, вытянувшись над коленями так далеко, что ее лицо практически торчало в проходе. Рэй должен был признать, что смотреть бой с такого близкого расстояния — это совсем другое ощущение, и пожалел, что не подтолкнул остальных к борьбе за лучшие места трибуны. Тем не менее, сейчас это не имело значения, потому что с возобновлением регулярных занятий после завершения первой недели внутриинститутского турнира количество зрителей на матчах резко сократилось. Большинство, как и ловец сегодня, были скованы школьным расписанием, но Рэй чувствовал, что студенты, все студенты из всех классов, находились после выходных в каком-то ажиотаже, как будто первые дни боёв разожгли настоящий огонь в и без того энергичных курсантах. Рэй не видел никого из их класса, кто бы не болел за своего друга или товарища по классу, хотя второкурсники и третьекурсники и не присутствовали. Даже их собственная маленькая группа оставила бойцам лишь редкую россыпь зрителей и аплодисментов и отправилась в восточный центр, как только Ария и Ловец завершили свои матчи на сегодня. Оба одержали предвиденные победы. Некоторые из вчерашних поражений были уже вторыми, и неудачливые проиграшки стали первыми в классе, кто потерял шанс попасть на отборочные соревнования. Нет, не стоит на этом зацикливаться. Рэй заставил себя подавить беспокойство, начавшее зарождаться в душе при этой мысли. Тем не менее, он не мог не отвлечься на мгновение от борьбы в Вив и Бенале, чтобы не оглянуться через плечо на трибуны. Там сидела Камила Уоррен. По иронии судьбы, не слишком далеко от того места, откуда обычно смотрели Рэй и остальные. ее окружала привычная свита. Присутствовали Матеус Селик и Тед Эмбл, Джана перес Леда Труант и Джеффри Газарс. Имя последнего Рэй узнал из матчей. Отсутствовал, как ни странно, лишь главарь этой шайки, Логан Грант. Уоррен не смотрела на него, но Рэй поймал взгляд Селика. Рапер с усмешкой поманил его пальцем. Рэй улыбнулся в ответ, а затем отвернулся, довольный этой маленькой победой, когда лицо Селика сменилось яростным оскалом. «Не стоит зацикливаться на этом», — сказал он себе снова. Как по заказу, в этот самый момент его Ноэб выдал уведомление, из-за которого успокоиться стало в разы сложнее. Рэй глубоко вдохнул, прежде чем заговорить. «Мне пора». Ария справа от Рэя замерла, затем настороженно оглядела его. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — солгал Рэй. Он кивнул, избегая её взгляда, и потянулся, чтобы вытащить из сумки боевую форму, которая стояла под ногами. «Рэй, ты справишься? Я говорил о тебе всю неделю». «Я знаю». Да, он ответил слишком торопливо. По крайней мере, совершенно неубедительно. На самом деле, Рэй прекрасно знал, что победит. Несмотря на свои низкие спеки, несмотря на то, что Уоррен обязательно придержит камень за пазухой, он знал. Скорее всего, он был так же быстр, как и Камила, и даже превосходил ее в скорости. Она была сильнее и, вероятно, лучше защищена, но Рэй знал стиль боя ворон так же хорошо, как знал каждую линию черно-белых УБУ-браслетов Шидо с их многослойной синевой. Он провел два с половиной месяца, тренируясь в трех метрах от нее, и каждую свободную минуту предыдущей недели, не связанную с тренировками, использовал для просмотра записи ее проигранного матча с предыдущей недели, Иногда даже под партой во время занятий. Он знал, что Ворон откроет бой либо раунд раундхаус киком в висок, либо кросс джебом в его ведущее плечо, и знал, как ответить на оба удара. Он знал, что ему придется побороться. Честно знал. Но что если... Просто что если... Рэй поморщился. Это было именно то, чего он старался не делать, не позволять страху забраться в его голову. Раздалась серия звонких лязгов. Рэй и Ария подняли голову и увидели Виф в центре ожесточенного размера клинками и кулаками. Она неплохо справлялась со шквалом ударов и даже сама успела нанести несколько. Рэй решил извлечь выгоду из этого отвлекающего маневра. «Пожелайте мне удачи!» Быстро сказал он, поднялся и пошел на восток по проходу, надеясь скрыться прежде, чем Ария сможет попытаться подбодрить его. Но едва он успел сделать шаг, как ее рука поймала его за рукав. Рэй. Начала Ария, когда он оглянулся на нее, надеясь, что лицо предательски не выдаст его неуверенности. Через мгновение она ослабила хватку на его форме, и ее рука снова опустилась, но не раньше, чем пальцы слегка коснулись боковой стороны его ладони, задержавшись там на короткое, теплое мгновение. «Удачи!» — наконец сказала Ария, одарив его улыбкой, которая могла бы затмить солнце, если бы крыша арены не была закрыта от осенних ветров. Рэй усмехнулся в ответ, чувствуя, как пошатнувшаяся уверенность снова возвращается. Затем он повернулся и уже более уверенной походкой направился к подтрибунным помещениям стадиона. Туннели поглотили его, забрав большую часть звука поединка Вив и Бенали. Рэй пожалел, что не сможет увидеть конец схватки, но, честно говоря, он испытал большее облегчение, обнаружив, что ему не надо делить с Ворен коридор, в котором он оказался, либо она немного задержалась со своими друзьями, либо, что вероятнее, спустилась по другой лестнице. Решив, что им лучше не пересекаться, Рэй повернул налево, а не направо, и пошел на север по коридору, наблюдая за тем, как мерцают и исчезают смарт-стекла, мимо которых он проходит. Двигаясь, он не переставал бороться с беспокойством. Матаус Селик провел первый и второй поединки. Это были выгодные для него парные составы, но факт оставался фактом. Сейчас он входил в число 32 лучших бойцов в группе победителей и был на полпути к тому, чтобы попасть в квалификацию отборочного турнира непобежденным. Как и ожидалось, Логан Грант выступил накануне после победы ловца и в ноль раскатал бедного Кейси Формана, не дав ему ни секунды покоя. Грант мог проиграть первый матч против Арии, да и без впечатляющей борьбы, но не было сомнений, что он вырвется из группы проигравших и пройдет квалификацию. Тед Эмбл проиграл свой матч в предыдущий день и попал в таблицу проигравших, но даже это, как знал Рэй, будет лишь небольшим утешением, пока он не одержит победу над ворон. Если он провалится сейчас, то у него никогда не будет шанса внушить Гранту, Селику или другим сомневающимся, что он заслужил свое место в стенах Галлинса, причем заслужил с самого начала. Первая из восточных специализированных раздевалок появилась в поле зрения, когда коридор выпрямился в южном конце трибун. Обычно закрытые для доступа курсантов, эти помещения были разблокированы с полудня до пяти вечера каждый день внутри институтских соревнований. Большинство учеников, как это ни забавно, все же предпочитали спускаться в подсобки, чтобы переодеться в более привычной обстановке. Рэй переодевался там на прошлой неделе, но сегодня ему стало любопытно, и он решил, что нежелание столкнуться с Ворон – отличный повод для смены обстановки. У профи все должно быть лучше, чем в подвальных раздевалках для студентов, верно? Как только Рэй шагнул под датчик, позволяя единственной стальной двери с шипением распахнуться, он понял, что вряд ли будет разочарован. Это крыло было меньше, чем на подземном этаже, намного меньше, но в этом был смысл. Таких раздевалок на верхнем уровне было много. Они предназначались для профи, которые посещали Галленс в тех редких случаях, когда проводился крупный турнир, и были спроектированы так, чтобы отряды, готовящиеся к командным битвам и матчам на войнодромах, могли проводить последние приготовления и подготовку отдельно от других групп. Более того, у Рея сложилось впечатление, что каждая из комнат была оформлена индивидуально. Трудно было даже представить, что под трибунами располагаются дюжины таких помещений. Тема оформления была выдержана в красно-черных тонах викторианской эпохи, а в середине комнаты стояла пара изящных бордовых диванов. По обе стороны от них располагался ряд шкафчиков, сверкавших малиновым светом под несколькими искусными солнечными светильниками, каждый из которых был увешан темным хрусталем, словно маленький готический канделябр. Задняя стена комнаты полностью состояла из смарт-стекла, на котором отражался огромный черный аквариум. Выбор цвета мог показаться странным, но он подчеркивал переливающиеся формы светящихся в темноте обитателей, и их колышащиеся, залитые голубоватым светом плавники и хвосты. Затем Рэй разобрал слабое бульканье циркулирующего в воде воздуха и понял, что изображение вовсе не было изображением. Просто сказать, что раздевалки профи лучше обычных, значило не сказать ничего. В глазах Рэя мелькнуло уведомление, услужливое напоминание о том, что с момента его вызова на арену прошло 5 минут из отведенных ему 15. Проклиная все на свете, он поспешил к ближайшему ряду шкафчиков и открыл первый попавшийся. В быстром порядке Рэй разделся, повесил одежду в антигравитационный отсек, а затем облачился в боевой костюм. Когда костюм автоматически сам застегнулся, Рэй понял, что ткань стала тесноватой на бедрах, плечах и в других более волнующих местах. Он снова сделал себе пометку поговорить с интендантом о том, что скоро снова понадобится подогнать размер. Согласно результатам обследований, он прибавил еще полтора сантиметра, а еще через пару недель его рост, вероятно, перевалит за 170 сантиметров. Эти мысли заставили его задуматься, и когда костюм сомкнулся на затылке шеи, Рэй поднял руки к глазам. Черная фенечка, позаимствованная у Вив, висела на одном запястье над браслетом Шидо, но кроме этого никаких новых шрамов. Об этом было странно думать, странно размышлять. Это было не то, к чему он привык. Шидос справился с фибродисплазией быстрее, чем кто-либо из них, даже оптимистичный подполковник Мейт, надеялся. Но старые отметины все еще были на месте. Они покрывали кожу, словно зажившие боевые раны из прежней жизни. Прежняя жизнь. Рэй ухмыльнулся про себя, затем громко фыркнул, уронив руки. О чем он беспокоится, в конце концов? Что с того, что он провалится? Что с того, что Уоррен сегодня удалось бы с ним справиться? Неужели он начал этот путь, этот странный, удивительный, мучительно трудный путь, который предложил ему мозг, чтобы доказать свою состоятельность кучке курсантов в СМС? Конечно же, нет. Рэй хотел сыграть в гораздо более серьезную игру, теперь он это понимал. С тех пор, как он достиг уровня С0, он это осознавал, он поднялся на 17 рангов. 17 с того дня, как он переступил порог института. Шидо немного замедлился, когда поднялся до D ранга, и Рэй не сомневался, что УБУ сделает то же самое, когда перейдет в C ранг. Но это не играло никакой роли. Его цель была выше. Намного выше. Ну и что, если он провалится? Усмешка Рэя исчезла. Он знал, что потом будет корить себя за дурость, если действительно проиграет, но в данный момент смириться с реальностью своего положения казалось правильным. Если он проиграет, то, вероятно, следующие пару месяцев проведет в горячке и не сможет встретиться с черно-красными глазами Логана Гранта из-за стыда и разочарования. Но наступит день, когда Рэй превзойдет ранг дробителя, а значит неудача из прошлого будет позабыта. Сбросив тяжесть переживания, Рэй выпрямился, закрыл шкафчик и уверенно вышел из крыла в южный коридор. На ходу он стянул с запястья позаимствованную фенечку, чтобы стянуть в хвост белые пряди, отросшие за прошедшие с начала занятий месяца. К счастью, его вызвали на восточную сторону поля, как и во время матча с Дзян, так что не было никакого риска встретить ворон, пока они не столкнутся лицом к лицу. Но опять же, какое это имело значение? Все еще ухмыляясь, Рэй закончил собирать волосы в хвост и дошел до пантуса, который искал. Дернув за хвост, чтобы убедиться, что во время матча ни одна прядь не попадет ему в глаза, он повернул направо и через несколько секунд вышел из подсобных помещений на главное поле арены. Вив и бинали на поле уже не было. С чувством глубокого разочарования Рэй взглянул на арену и увидел Кей, которая сражалась с дуэлисткой из 1С, которую, как он был уверен, звали Эшли Рентон. Рэй помнил, что Кей выиграла свой матч в начале недели, А значит, шел бой за то, кто одержит вторую из четырех побед, необходимых девушкам, чтобы зайти в квалификацию с парадного входа. К сожалению для Эшли Рентон бой уже был практически предрешен. Хотя у Рея была лишь минимальная возможность увидеть, как Кей сражается во время совместных тренировок, но того, что он узнал, было более чем достаточно, чтобы назвать ее потенциальным кандидатом на отборочные. Будучи одной из студенток летних групп, Она была лансером и демонстрировала пугающее длинное копье. У БУ, как незабавно, была сине фиолетовым с узором красного высатриума и почти идеально сочеталась с собственными волосами Кей. В данный момент она проносилась на бронированных ногах по разновидности лесистой местности, преследуя зелено-серую Рентон и нанося удары копьем налево и направо. Оружие имело широкое малиновое лезвие и при каждом взмахе выписывало яркие дуги в окутанном тенистыми пологами воздухе. Там, где оно соприкасалось с деревом, всегда раздавался взрыв расколовшейся древесины, а судя по приличному количеству щепок, которыми было усеяно поле и срубленным саженцем, Кей делала все возможное, чтобы очистить окрестности от препятствий, которые могли бы ограничить радиус действия ее устройства. Рентон же не желала играть в ее игру и все время отступала в новую часть леса, отказываясь вступать в бой и пытаясь вынудить Кей занять невыгодную для нее позицию. На минутку это было занятно, но вскоре Рэй скорее заскучал, чем впечатлился. Предупреждение. Нарушение условий проведения матча. Прозвучал голос арены, и поле замерло, словно остановилось само время. Замерцала проекция, затем все вокруг стало прозрачным. Можно было разглядеть призрачные очертания леса вокруг двух парящих девушек. В отличие от окружающей зоны, Кей и Рентон могли двигаться, потому что повернулись к северному концу поля, туда, где на наблюдательной платформе стояли Дирк рис и Джон Маркус, комментатор дня. «Курсант Рентон, я считаю, что вы нарушили боевой этикет!» Голос майора Риза усиливался и гремел, а его тон был явно далеко от приятного. «Я назначаю вам штраф за чрезмерную возню. Если вы получите второй штраф, я присужу вам поражение в матче. Все ясно?» Рэй не видел выражения лица Рентон, однако ее угрюмого ответа было достаточно, чтобы понять, что она не в восторге от ситуации. «Да, сэр. Это больше не повторится, сэр». «Нет, не повторится». На этой грозной ноте Ноя Приза вспыхнул. Поле снова замерцало и стало непрозрачным. Почти сразу же Рэй различил парящую красную пятерку, Те самые маркеры, которые они использовали в дни тестирования параметров. Цифра появилась перед Кей и Рентон, когда противники снова повернулись друг к другу. «Возобновление боя инициировано», — спокойно объявила арена. «Обратный отсчёт начинается сейчас». Пятёрка сменилась четверкой, затем тройкой. Когда она достигла нуля, проецируемое поле оживилось, как будто и не было никакого перерыва и Кей и Рентон споткнулись, ощутив приостановленный лишь на время импульс. Кей пришла в себя первой, но она преследовала дуэлистов в густых зарослях молодых кленов, поэтому ее первоочередной задачей стояла расчистка пространства, чтобы копьё не уперлось в дерево, когда она приблизится для добивающего удара. Узкие стволы взрывались вокруг нее с каждым шагом. Копейщица рубила все, что оказывалось в радиусе поражения, Щепки и кора разлетались в воздухе, служа теперь двойной цели. Во-первых, не прошло и нескольких вздохов, как Кей удалось прорубить в роще миниатюрную просеку. Во-вторых, деревянная шарапнель мешала Рентон, которая наконец прекратила отступать, сократила расстояние, не боясь ослепнуть от деревянной шарапнели. Рэй был разочарован, когда наконец-то начался настоящий бой. Дуэлистка не годилась в сопернице Кей, это было очевидно с самого начала. Но она вряд ли была неумелой и показала себя с лучшей стороны, когда девушки наконец сцепились. Рантон не подпускала Кей на расстояние удара клинка, но и не выглядела легкой мишенью, проскальзывая между выпадами и ударами Лансера, с плавностью, которая впечатляла почти так же, как Грация Вив. Если бы она вступила в бой с самого начала, Рэй был уверен, что ни у кого не было бы причин думать об этой девушке хуже. Он был не единственным, кто хмуро стоял вдоль восточной стены на полу арены, разделяя ее с другими первокурсниками, которые готовились к своим схваткам. В конце концов, Кей начала прибегать к уловкам и так быстро перевернула ситуацию против дуэлистки, что финал поединка наступил в мгновение ока. Залпы ударов были односторонними. Длинное оружие копейщицы расплылось в воздухе, когда она ловко завертела его в обеих руках, вокруг своего тела и даже вокруг шеи Италии. Кей двигалась непрерывно, И красный высетриум ее копья то и дело мелькал в тени больших деревьев на краю зоны, где сражалась пара. Оружие пронзительно завизжало в воздухе, присоединяясь к лязгу и звону стали сталь. Тройная серия ударов налетела на Рентон с двух сторон, а затем копье с размаху обрушилось на голову девушки. Она поймала клинок обеими руками, пытаясь оттолкнуть его вверх и в сторону. Кей последовала за импульсом, подтянула оружие поближе и нанесла удар тупым концом в живот дуэлистки. Рентон отскочила и приготовилась парировать последующий рубящий замах. К несчастью для нее, именно в этот момент она попала в ловушку копейщицы. Вместо того, чтобы выставить копье и ринуться вперед, Кей с размаху вонзила лезвие в землю, покрытую щепками и вытоптанной травой. Земля у ее ног разлетелась, прыснув Рентон прямо в лицо, Не успев прикрыться, дуэлистка отшатнулась, отплевываясь и пытаясь протереть порошенные грязью глаза. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы кейс сделала выпад, выставив копье на полную длину. Лезвие в ума исчезло в серой тунике Рентон, пронзив ее грудную клетку с практически безупречной точностью, а сама дуэлистка застыла в спазме боли и растерянности. Нанесен фатальный урон. Победитель – кейс Сандри. С этого места разрозненные возгласы немногочисленных зрителей, находившихся на трибунах, прозвучали приглушенно, Но сам Рэй постарался хлопать так громко, как только мог, когда копеющица и ее побеждённая противница спускались к проекционной поверхности. Кей улыбнулась, увидев Рэя. Как только она приземлилась и повернулась к нему спиной, отозвав устройство, чтобы помочь лежащий Эшли Рентон подняться, Рэй наконец-то улучил момент и врубил Ноэб, а потом набросал быстрое сообщение для Арии. Вив. Ему не пришлось долго ждать. Расскажу после матча. Соберись. Рей фыркнул, ничуть не удивленный таким ответом. Более того, Ария была права. Ему действительно требовалось собраться. Когда Кей ушла с поля, быстро показав Раю большой палец на удачу, три матча до его собственного буквально пролетели. Он был рад увидеть, как Сенс уложил дробителя из 1Д по имени Эммануэль Рамир, Но лысый потасовщик пришел с западной стороны стадиона и не заметил Рэя ни до, ни после матча. Затем состоялся поединок победителей между Конрадом Фейри и Мишей Фезерс, причем потасовщик Фезерс довольно быстро расправился с фалангой. Потом Джиллиан Норт сразилась с одним из лансеров из 1В, Оскаром Кольтом. Когда Норт наконец победила, оставив Кольта дрожать на нетвердых ногах из-за того, что его разрубил надвое ее массивный топор, Рэй почувствовал, что у него пересохло во рту. «Уверенный бой с удовлетворительным финалом!» Без энтузиазма провозгласил Джон Маркус. «Поздравляем курсанта Норд, она переходит в следующий этап. Далее у нас рейдан Уорд против камиллы Уоррен. Курсанты, выйдите на поле!» Возможно, это было не так, но Рэю показалось, что когда он отошел от стены и направился к восточному краю дуэльной территории, за ним следило слишком много глаз. Взгляд Риза он мог почувствовать за милю, он был уверен глаза Маркуса переместились с него на Ворон, которая, как он знал, шла параллельно ему по другой стороне арены. Но эти двое не заставили бы волоски на его затылке встать дыбом, как сейчас. Рэй мог поспорить на что угодно, что если он сейчас оглянется, то увидит, что почти все лица на трибунах обращены к нему, а не к его противнице. Казалось, что институт тоже понимает, что ему есть что терять в этом матче. Однако прежняя решимость не тревожится ничуть не ослабла. Добираясь до края поля и поворачивая внутрь, Рей сосредоточился на том, чтобы сохранить уверенность в себе. Ворон, похоже, добралась до своего места за секунду до него, потому что уже смотрела на него своими рыжими глазами поверх поверхности диска. Впрочем, она не ухмылялась, даже не смотрела косо. На самом деле казалось, что ей совсем не нравится положение, в котором она находилась, как будто в этот момент она предпочла бы быть где-нибудь еще, а не стоять напротив него на поле боя. По какой-то причине именно это помогло Рэю преодолеть неуверенность и взять себя в руки. Посмотрев на насупленное лицо Уоррен, он обнаружил, что может с легкостью улыбнуться девушке. Ему даже показалось, что он услышал не один смешок с трибун, когда лицо Уоррен омрачилось еще сильнее. «Бойцы, занять позицию!» Дир Крис вел себя спокойно и профессионально, словно в этом бою не было ничего необычного. Рэй и Уоррен вместе сделали то, что им было сказано, двинувшись к одинаковым красным кругам, появившимся после слов офицера. «Это официальная дуэль!» Как назло, майор вернулся к полной версии боевого согласования, когда первокурсники начали вторую неделю соревнований. «Поэтому она регулируется определенным регламентом. Как только поле сформируется, вам будет предписано произвести призыв и вступить в бой. Преждевременная манифестация устройства повлечет за собой штраф». Преждевременное приближение, атака и прочие подобные действия повлекут поражение в матче. Это понятно? Рэй кивнул. Уоррен тоже. Ни один из них не отводил взгляда от другого все время, пока они приближались к начальным кругам. По этой причине они не увидели вспышку Ноя Приза до того, как поле начало меняться под ними. Рэй узнал эту зону почти сразу, как только запустилась проекция. Сначала он заметил бескрайнюю синеву над головой, а затем колышащуюся под ногами траву. По сравнению со многими другими полями, это была простая голограмма. Они с ворен стояли на раскинувшейся равнине бесконечной зелени задолго до того, как достигли вершины трехметрового подъема. Небо походило на спокойный океан, бесконечный лазурный потолок заслоняли лишь разрозненные клубы облаков, а тёплый ветерок танцевал вокруг, заставляя короткую траву колыхаться вокруг лодыжек. Вдали не было ничего, простор зоны был сюрреалистичен, в своей широте, словно открытая равнина простиралась за плоским горизонтом на странной плоской планете. Рэй со своей стороны был более чем доволен этим полем. Поскольку в радиусе 30 метров от области боя не было никаких препятствий и преград, никто не пожаловался бы на уловки и схемы. Поле — зелёные луга. То, что Арена объявила очевидное, почему-то позабавило Рея, и ему пришлось сдержать смех. Он чувствовал себя хорошо. Вообще-то это было не слишком хорошо. Он должен был держать себя в руках. Уоррен, скорее всего, начнет либо раундхаус киком, либо кросс крос-джебом по его ведущему плечу. Раундхаус кик и кросс крос-джеб. Круговой удар ногой с разворота и перекрестный удар. Разновидность встречного. Он должен держать себя в руках, должен сосредоточиться. Хмурый взгляд, который все больше и больше обезображивал лицо девушки, и Рэй никак не мог прекратить ухмыляться. «Курсант Рэйден Уорд против курсанта Камилы Ворон. Бойцы? Призыв!» «Призыв!» — произнес Рэй, услышав, как это слово повторила и девушка. В мгновение окош До оказался вокруг его рук и ног. Новые симметричные когти ярко блестели в проецируемом солнечном свете, Он заметил, как на другой стороне поля Уоррен бросила нервный взгляд на его свежую эволюцию, которую она видела всего два раза на боевых тренировках. По сравнению с ним, ее собственные тычковые кинжалы, серые поверх зеленого с оранжевым высетрием, выглядели громоздкими и грубыми, несмотря на бронированные доспехи вокруг икр. Не удержавшись, Рэй пару раз подпрыгнул на носках, дразня девушку последней улыбкой, а затем принял боевую стойку с выставленными вверх руками. Ему было хорошо. Бойцы, к бою. Впервые с момента присвоения Шидо Рэй встретил своего противника в середине поля. На этот раз соперник практически равен ему как в ловкости, так и в выносливости. Даже если он на два ранга выше, чем Уоррен, его спеки в целом ниже. Несмотря на это, его скорость D8 была равна ее спекам, потому что когда они помчались навстречу друг другу, ветер от их пробега прошелестел по траве позади них. И ни один из них не ускорился ни на сантиметр. Рэй почувствовал, как когнитивность d6 зажгла его нейролин, когда он рванулся вперед. Они продвигались слишком быстро для удара. ворон откроется для удара. Вот. Замах произошел, как и ожидалось. Короткая вспышка красного цвета на нейрорамке Рэя была ему не нужна. Он видел, как ворон на ходу отводит правую руку, как рассчитывает удар с максимально мощным импульсом, видел, как напрягаются мышцы ее плеч, готовясь к этому удару. Все это промелькнуло перед его внутренним зрением, потому что к моменту замаха Рэй уже пригнулся, слегка сменив направление толчком влево и проскользнул под рукой Уоррен вместо того, чтобы столкнуться с ней. Одновременно он использовал импульс своего бега и вонзил когти обоих кулаков в незащищенный правый бок потасовщицы, который открылся ровно на том мгновение, которого хватило для нанесения начального удара. Он удивился, почувствовав сопротивление в левой руке, когда сталь пронзила ребра под мышкой Уоррен и с изумлением понял, что черный металл Шидо до последнего миллиметра погрузился в ее легкое. Именно правая рука поразила его по-настоящему. Режущим ударом вниз Шидо впился в бедро Камилы достаточно глубоко, чтобы перерезать бедренную артерию, идущую по внутренней стороне бедренной кости и таза. Тишина, воцарившаяся вокруг, когда Рейс, споткнувшись, остановился в нескольких метрах от ворон, была странной. Возникла пауза. Момент, когда они стояли спиной друг к другу и не двигались. Затем колени потасовщицы подкосились, и она рухнула лицом в траву. Нанесен фатальный урон. Победитель — Рейден Уорд. Поле уже исчезало, когда Рей повернулся, чтобы посмотреть на корчущуюся фигуру поверженной противницы. Не было слышно ни единого звука. Ни хлопка, ни ликования, ни даже издёвки. Диск Рей начал спускаться, Земля под его ногами дематериализовалась через несколько секунд после начала боя. В кромешной тишине грациозное снижение выглядело жутковато. Только коснувшись проекционного покрытия, Рэй немного пришел в себя, звон каблуков, а сталь вернул его в реальность. Он медленно повернулся, чтобы посмотреть на юг и вверх, ему не потребовалось много времени, чтобы обнаружить две фигуры, глядящие на него с трибун. Обе поднялись на ноги и бросились вперед со своих мест в первом ряду, чтобы перегнуться через ограждение нижнего прохода. Вив все еще в своем боевом костюме улыбнулась так широко, что ее лицо казалось вот-вот треснет, а через секунду она закричала во всю мощь своих легких ⁇ Да, черт возьми, Рэй! ⁇⁇ Звук прокатился по пустой арене, словно ураган, одним махом пробудив от оцепенения остальных первокурсников. Почти все разбросанные по трибунам кадеты возлековали, и немногочисленность зрителей компенсировалась энтузиазмом их аплодисментов. Рэй видел, как Сенс на позитиве подпрыгивает от восторга. Кей стояла сбоку от него и выглядела спокойнее, но все равно кричала, держа ладони домиком у рта. Он видел, как Эмили Гишем бьет кулаками воздух, и даже Джек беннале одиноко стоявший в верхнем углу сектора, хлопал со своего места. Только Селик и его друзья не двигались, глядя то на Рэя, то на Уоррен. Затем он медленно встретился с глазами Арии. Девушка таращилась на него так, словно он был чем-то одновременно завораживающим и грозным, словно она не знала, что ей делать с тем, что она только что увидела. Рэй вполне разделял ее чувства, потому что из всех, кто сейчас ликовал на трибунах, кажется, только он не понимал, что же в реальности произошло. Однако кристальная зелень глаз Арии заставила его вернуться и прийти в себя. Наконец, ему удалось открыть рот. Что случилось?» Все, что он получил в ответ, это медленное, неуверенное покачивание ее головы. «Курсанта Рада, возьмите себя в руки!» Раздался рычащий голос майора Риза, и Рэй наконец-то очнулся. Рэй быстро развернулся. Металл каблуков -шедо едва удерживал его на гладком покрытии. Не обращая внимания на шаткую опору, Рэй уставился на проекционный диск, который все еще висел в четырех или пяти метрах над его головой, однако майор не смотрел на него. Более того, казалось, он намерен смотреть куда угодно, только не на Рея. Сейчас его взгляд был прикован к Вив. «Вернитесь на место! И остальные тоже!» Он поднял глаза, чтобы осмотреть остальных первокурсников, и суматоха за спиной Рея резко оборвалась. «О, они болеют только за нашего победителя!» Джон Маркус наконец обрел голос. Впервые за весь день в его комментарии прозвучал подлинный энтузиазм. «Какая победа!» Поздравляю, курсант Ворд! Возможно, на данный момент это самый скоротечный матч турнира. Рэй настолько ошеломлен сказанным, что смог только кивнуть. Его взгляд упал на Камилу Уоррен. Она с трудом поднималась на ноги. Ее правая рука и нога выглядели так, словно все еще восстанавливались после нейронного перебоя. Он не понимал, не мог осмыслить, она что слила матч, сдалась без боя еще до начала поединка. Но нет, ни за что. Ярость на лице потасовщицы, когда она наконец неловко поднялась, говорила о чем угодно, только не о покорности. Ворон выглядела взбешенной. Устройство все еще обхватывало ее дрожащие руки и ноги. Еще раз! прорычала она, оскалив зубы, снова одолей меня! Это был дешевый трюк! Не находя слов, Рэй в замешательстве уставился на нее. Заявление Камиллы просто ошарашивало. Что такое? энергично спросил Маркус. «Курсант Ворон вызывает победителя на новый бой? Мы не можем этого допустить, арбитр, разве нет?» В ответ воцарилась тишина. Рэй поднял голову и обнаружил, что Рис справился со своим раздражением настолько, чтобы посмотреть ему в глаза. Одна щека майора подёргивалась от того, что могло быть только гневом. На несколько неловких секунд повисла тишина. «Ещё раз!» Снова потребовала Ворон, начиная надвигаться на Рэя. Ее левый бок, похоже, наконец-то восстановил функциональность. В честном бою я бы... «Довольно, курсант!» Низкий, опасный рык майора прокатился по арене, как раскат грома. Подняв глаза, Рэй столкнулся с пристальным взглядом Риза. Лицо майора было мрачным, неподвижным и каким-то отрешенным. «Сэр, вы должны были это видеть! Это наверняка был трюк в прямом бою!» Вскинулась ворон. «Хватит!» — прорычал Риз, и Рей не был уверен, почудилось ли ему, что проекционная пластина под его ногами завибрировала в ответ. «Подразумевать, что этот бой не был честным, значит подразумевать, что я не способен провести нечто столь элементарное, как матч между двумя пользователями-первокурсниками. У вас был шанс. зеленая луга — открытое пространство на многие мили. Курсант Уорд победил вас!» Впервые в голосе майора послышался предательский намек на раздражение. «И сделал это честно, в полном соответствии с правилами боя. Вы дисквалифицированы в соответствии с оговоренными стандартами и покинете поле боя, не провоцируя дальнейшие недоразумения. Ворон выглядела ошарашенной. Ее тело напряглось от выговора. Рена замолчала, все взгляды на стадионе были устремлены на них двоих. Рей не был уверен, так как она стояла спиной, но ему показалось, что Камила вот-вот возразит Ризу, настаивая на повторном поединке. Однако, в конце концов, она, видимо, передумала. Ворон нерешительно попятилась, затем повернулась и, намеренно не глядя на Рея, медленно зашагала прочь, стуча каблуками о покрытие. Она дошла до края периметра, когда перед ней возникла расплывчатая фигура Майкла Бреца. Руки он сцепил за спиной. «Ваше устройство, Ворон!» Предупреждающим тоном произнес Брец, сверкая глазами из-под фуражки. Он был одет как обычно. Плотную фигуру облегала черно золотая форма. «Отзовите его, прежде чем выйдете с арены!» Девушка моргнула при виде своего субинструктора, затем кивнула. С шипением её УБУ втянулась в браслеты, и без лишних слов она прошла мимо старшего прапорщика. Брец разочарованно нахмурился ей вслед, красивые черты лица исказились. Когда ворон почти дошла до западного выхода с арены, Брец оглянулся на Рэя: «Ты тоже, Ворд? Отзывай устройство и освободи поле для следующего матча!» «Да, сэр», — заикаясь, произнес Рэй, по-прежнему пребывая в шоке. «Он победил? Он победил?» «Ладно, возможно, это не оказалось полной неожиданностью, но то, что это произошло так быстро...» «Отбой!» — пробормотал он, и Шидо в мгновение ока вернулся в свои браслеты. Доспехи со ступней исчезли, Рей сразу стал ниже, а от прохлада проекционного покрытия по ногам и спине пробежала дрожь. Он склонил голову, повернулся и поспешил через серебряную границу к восточным коридорам, даже не обращая внимания на то, что Маркус, уже без энтузиазма, обычным ровным голосом, объявил следующих бойцов. Спустившись по пандусу, Рэй повернул налево и почти бегом добрался до раздевалки профессионалов. Вступив в темную комнату, он почувствовал, как красно-чёрный цвет помещения наваливается на него. Дверь захлопнулась за спиной, и тяжело дыша он прислонился к ней. Некоторое время Рэй просто стоял, постепенно успокаиваясь в мрачном сиянии хрустальных светильников и булькании, встроенного в заднюю стену аквариума. «Что случилось?» Первая подсказка, как ни странно, пришла не в виде новой информации, а скорее в виде ее отсутствия. Но я пожал больше минуты назад, а уведомление об улучшении так и не пришло. Теперь Рэй был почти уверен, что спеки не поднимутся. Это было в некотором смысле сюрреалистично. После поединка в Сарии Вив или Ловцом у больше не светилось, но каждый крупный бой все же сопровождался уведомлениями об улучшении, как и большинство мелких, не считая учебных спаренгов чтобы Шидо не сообщил ему о каких-либо изменениях после официального матча, не говоря уже о поединке против пользователя, характеристики которого, вероятно, на несколько рангов выше, чем у него. Это было странно. Может, дело в скоротечности боя, во времени, которым все закончилось? Нет, — подумал Рэй, осознавая причины и понимая их правоту. Не совсем. Дело в том, что Уоррен просто не была для него вызовом. Вот что говорил Шидо своим молчанием. Это было послание, которое он должен был понять. Несмотря на все его переживания, на весь его страх, оказалось, что Ария была права. Рэй выиграл матч с самого начала, причем с гораздо большим отрывом, чем он мог поверить. Странно, но в голове проплыл образ Лена Дзян, использовавший грязные приемы ради победы, и, к своему удивлению, он задался вопросом, не заблуждался ли он в очередной раз, говоря о том, на каком месте в шеренге галинских первокурсников он находится, будь неладный чертовый ранге спеков. Шипение сжатого воздуха испугало Рея, и он отскочил от двери раздевалки как раз вовремя, чтобы его не потянуло вместе с ней, когда тяжелая сталь раздвинулась. В проходе стояли Ария и Вив. Они так тяжело дышали, словно пробежали милю. «Нашелся!» — крикнула Вив, прыгнув на Рея и исступленно обхватив его шею. «Ты сукин сын! Сукин сын!» Несмотря на то, что Рэй немного подрос, Вив все еще была выше его на десяток сантиметров и немного плотнее. Рэй покачнулся от ее восторженных объятий и, к счастью, успел зацепиться за край одного из диванов в зоне отдыха, чтобы не упасть. «Привет!» — удивленно воскликнул он, автоматически хватаясь за Вив и посмотрев на Арию через плечи подруги. «Как вы нашли меня?» «Ария!» — сразу ответила Вив, отстраняясь на расстоянии вытянутой руки и смотря на него сверху вниз. «Мы побежали в раздевалку второго подземного, но нашли там только вора и вернулись наверх». Аря догадалась, где тебе искать. Ты говоришь так, как будто я решила какие-то задачи по ракетостроению, прервала Ария, вскинув бровь. Почти уверена. Все, что я сказала, это ближайшая раздевалка, только не там, где ворон. Рэй захихикал Да, примерно так. Подумал, что нам лучше не рисковать и не сталкиваться лбами, еще до схватки. И какой схватки? завизжала Вив, подпрыгивая так, что ее каштановые кудри, как всегда, в необъяснимо идеальном порядке рассыпались по плечам. «Чёрт возьми, Рэй! Маркус был прав! Это была самая быстрая победа из всех матчей до сегодняшнего дня! Мы проверили!» Эта новость снова выбила Рэя из колеи. Он опустился на спинку дивана и недоуменно уставился в пол. «Я... я не врубаюсь», — сказал он через мгновение. «Это не должно было быть так просто. Не может быть, чтобы это было так легко». «Было», — сказала Ария, подойдя ближе и стоя перед ним со скрещенными руками. На ней была обычная форма, несколько предей рыжих волос от бега выбились из косы и торчали из-под фуражки. Если она и заметила это, то не подала виду, пристально смотря на него. «Так и было, Рэй», — повторила она, не дождавшись его ответа. «Я понимаю, что бы ни говорил твой УБУ ранг, она должна была быть лучше и сильнее». «Она и была», — настойчиво сказал Рэй. «Нет, правда было? Мой средний показатель ближе к d 5 она же d 8 этот разрыв...» «Что толку от разрыва, если ты намного лучше дерешься, перебила Вив. Она немного успокоилась и выглядела более рассудительной, чем минуту назад. «Как ты думаешь, что случилось с Дзян, Рэй? Я говорила на прошлой неделе, она почти у тебя в кармане, а ведь она была в составе летней группы. Но она была почти у тебя в кармане не потому, что ты сильнее или быстрее. Ты почти победил просто потому, что был лучше». «А Уоррен ничто по сравнению с Дзян», – согласилась Ария и кивнула. «Взгляни правде в глаза, Рэй. Заслужил эту победу. Рей, на мгновение посмотрел на девушек, пораженный тем, с какой свирепостью они резали правду матку. Когда он сидел, обе возвышались над ним на две головы. Ваша серьезность выглядит пугающе, знаете это? Вив ухмыльнулась. Если ты думаешь, что это серьезно, ты, должно быть, не обращал внимания на нас, когда мы сражались в командном формате. О, я обратил внимание. Рэй потешно вздрогнул, заработав небольшой смешок атарии. Ее лицо почти сразу же снова стало спокойным. «Рэй, победа была у тебя в кармане с самого начала. Теперь ты это понимаешь?» Его единственная попытка сменить тему не удалась. Рэй вздохнул, обдумывая эти слова. «Неужели все настолько просто? Неужели все настолько просто? Неужели он настолько лучше Камиллы Уоррен?» «Нет, нет, все было гораздо сложнее». Если бы его начальная контратака провалилась, он, вероятно, оказался бы в гораздо более затруднительном положении. В каком-то смысле Уоррен была права. В настоящем прямом бою и на таком поле, как вариант зеленых лугов», он оказался бы в невыгодном положении, чем на вулканических склонах, где он сражался против Дзян. Но ведь это было частью плана, верно? Отчасти поэтому он проводил каждую свободную минуту, когда не спал, не ел и не был на поле, тренируясь с остальными и изучая технику Ворон. Он знал, что она откроется таким образом и был готов к этому. По определению, разве это не значит быть лучше? Почувствовав себя немного увереннее, Рэй поднял взгляд, поняв, что снова пялится в пол. «Как прошел твой бой?» — спросил он у Вив. «Рэй?» — возмущенно начала Ария, но он остановил ее поднятой рукой. «Нет, не волнуйся, я все понимаю, я думаю, мне просто нужно время, чтобы все обдумать, вот и все». Он снова посмотрел на Вив. «Итак?» «Как прошел твой бой? Мне нужно было подготовиться, пока он не закончился, а кое-кто...» Рэй наклонил голову, комично указывая на Арию. «Отказался сообщить мне, как у тебя дела до окончания моего собственного матча». Улыбка исчезла с лица Вив. Ее плечи поникли, и раю показалось, что она сдерживает раздражение. Он сразу же пожалел о своей шутке. «Ах, черт возьми, прости меня, Вив, я не хотел...» «Я выиграла». Он запнулся. Вив говорила тихо, опустив взгляд на свои ноги. Почему-то раю показалось, что она немного разочарована. «Ты подожди, что?» И тут Вив снова подняла на него глаза. Выражение ее лица сменилось радостной ухмылкой, и рай понял, что его разыграли. «Я выиграла!» Рэй уставился на нее, разинув рот. Затем, широко улыбаясь, посмотрел на Арию. «Мне действительно нужно почаще прислушиваться к тебе». Ария наклонилась к нему. Ты действительно только сейчас это понял, правда?